Однажды господин Кондратьев попал в американский шкаф для платьев, и там провел четыре дня. На пятый вся его родня едва держалась на ногах, но в это время ба-ба-бах! Скатили шкаф по лестнице и по ступенькам до земли, и в тот же день в Америку на пароходе увезли. — Злодейство, скажете? — Согласен. Но помните, влюбленный человек всегда опасен. Январь 1933 года.